24 глава. Тимур. Наблюдать за Верой в кругу семьи особое удовольствие. Здесь она маленькая и любимая, почти напоминает себя пятилетней давности. Не ту отстранённую, сдержанную Веру Игоревну, которая встретила меня в коридоре после возвращения, а теплую и наивную Верочку, которая стойко выносила боль после укуса собаки и по доброте душевной, наряжала новогоднюю елку в моей квартире. Тебе, наверное, пора ехать, шепчет Вера, когда ее мать после плотного ужина, которым меня угостила, ставит чайник и гремит блюдцами, а отец, завершив атаку вопросами о том, сколь серьезны мои намерения, переключает внимание на футбольный матч по телевизору. «Все в порядке. Мне завтра к вечеру в клинику под столом, накрытым клеенчатой скатертью в цветах, я касаюсь пальцами ее коленки. Вера застывает, вспыхивает, делает огромные глаза. А мне так забавно. Давно за тридцать, столько в жизни повидал, а рядом с Верой и ее родителями ощущаю себя нетерпеливым подростком. Не могу держать руки при себе. Хочется касаться гладкой кожи, гладить совать. Тимур Юрьевич. Начинает мама Веры Раиса Павловна. Тимур. Поправляю я сразу отсекая любой официоз в этом кругу, который я планирую со временем сделать семейным. Да, да. Спохватывается женщина. Извините, непривычно просто. Вы же начальник Верочки и ее мужчина. Напоминаю с улыбкой то, что уже озвучил полчаса назад, когда все собрались за столом. Давайте без этого официоза. Конечно. Раиса Павловна краснеет, совсем как моя Вера. Понимаю теперь, откуда в ней эта особенность. Неожиданно так все. и быстро. Не подумайте ничего, мы очень рады. Главное, чтобы Вера была счастлива. Вступает отец Игорь Семенович на секунду оторвавшись от экрана Наша единственная дочь достойна лучшего к себе отношения Я это знаю и сделаю все, чтобы она была счастлива говорю уверенно Я счастлива Смущенно бормочет Вера уткнувшись взглядом в пустую чашку Очень свистит чайник Раиса Павловна заливает заварку кипятком Тимур Ты уверен, что не останешься на ночь? спрашивает мама Вера. Уверен, Раиса Павловна. Я уже гостиницу забронировал и оплатил, отвечаю я. Как не прельщает меня мысль остаться на ночь с Верой под одной крышей, я понимаю, что это создаст много лишних хлопот и неудобств и для хозяев, и для самой Веры. А я, В штанах нахдёнится, конечно, но я ее долго ждал. Подожду еще немного, чтобы потом любить всю ночь. Не боясь третьих лишних. Вот и зря оплатил, сетует Раиса Павловна. Постелили бы тебя в зале, у нас диван раскладывается и бесплатно. Мам, смущенно шипит Вера. Тимур же сказал. Ох, молодежь. мама качает головой. Деньги считать не умеете. Придёт время, И до дивана вашего доберусь, смеюсь я. Не переживайте, Раиса Павловна, мы теперь видеться будем часто. говорю и накрываю ладошку Веры, которая лежит на столе. Наши взгляды встречаются. Румянец на ее щеках становится еще заметнее. У меня на вашу дочь далеко идущие планы, добавляю внезапно подсевшим голосом. Внутри Пожар и буря. Это все планы не дают мне покоя. Вижу Веру своей, женой, любовницей, подругой, матерью наших будущих детей. Такие яркие картинки, Все от них плавится и полыхает. Конечно, если она готова к серьезным переменам. Все взгляды за столом упираются в Веру. Она мечется с отца на мать, потом на меня и обратно. Тимур решил меня окончательно смутить. Нервно смеется она, посылая мне умоляющий взгляд. Мы еще ничего не обсуждали, но обсудим. Конечно. И вы будете первыми, кому мы все скажем. Родители удовлетворяются этими словами, а я больше не форсирую. С одной стороны, не хочу Веру пугать, а с другой Очень уж мне хочется всего и сразу. Чувствую свою вину за то, как обошелся с ней пять лет назад. Хочется стереть их из памяти новыми воспоминаниями, совместными. Будь моя воля, завтра бы подал заявление в ЗАГС. Окончание ужина проходит в относительном спокойствии. Раиса Павловна пускается в воспоминания о детстве Веры. Я с интересом слушаю, уплетая яблочный пирог. А ты завтра во сколько поедешь в город? спрашивает Вера, когда выходит проводить меня на лестничную клетку. Как проснусь, так и поеду, отвечаю я. Я знаю, что у тебя еще два дня выходных. Но может, хочешь со мной? Вера задумчиво кусает губу, привлекая мое внимание к сладкой поте. Но пока я беззвучно стану, представляя, как сам буду кусать ее, она вздыхает. Маме обещала завтра помочь с делами по дому, говорит она. Наверное, только после обеда освобожусь. Я подожду тебя, говорю уверенно, с восторгом представляя два часа в салоне автомобиля наедине с Верой. Правда? удивляется она. А как же твои дела? Все успеем. Заключаю ее в объятия, трусь носом о ее макушку. Ни о чём не волнуюсь. Вера доверчиво кладет голову мне на грудь, расслабляется в моих объятиях. Впервые с момента своего возвращения ощущаю от нее такую энергетику, умиротворенную. будто бы она окончательно отпустила прошлое и приняла меня в настоящем. Вер, я люблю тебя очень. Она молчит. С минуту мы стоим, не двигаясь. Я, в общем-то, ничего не жду от нее, Просто хотелось поделиться. Но когда она на выдохе тихонько произносит: "Я тоже тебя люблю, Тимур. Только боюсь снова обжечься". Я понимаю, что после этих слов готов всю жизнь убеждать ее в том, чтобы не боялась.